Эпилог В купе поезда мне в попутчики попался купец средней руки, который занимается сразу всем, но ничем похвастаться не может. Точнее, он принялся бахвалиться, но я его осадил, заявив, что желаю тихо и спокойно обдумать смещение магического пространства в аурах, когда те Правда, мои слова имели кратковременный эффект, но зато сильное впечатление произвела сфера тишины, окутавшая фигуру камивояжера. Я же попытался собраться с мыслями и проанализировать прошедшие события. В том числе надлежит сделать непростой шаг, который повлияет на мое будущее. «Чаю не желаете?» – заглянул в купе железнодорожный служащий. «Нет, благодарю», – покачал я головой. «В ресторане отобедаю». Важно заявил Делец, а потом махнул рукой. «Любезный, ступай!» Да, не получится в такой обстановке подумать над поступившим предложением. Ладно, время есть, а по приезду в Москву приду к тому или иному выводу. Честно говоря, не очень-то хотел уезжать из Петербурга и оставлять одно Натали. Но сам себе обещал с прошлым своего предшественника разобраться. Конечно! В этом мне помогли и в дорожной сумке лежат кое-какие документы на тех кто оказался замешан в ловко провернутой афере однако самое смешное что собственноручную месть или справедливое возмездие скорее всего придется отложить по времени никак не успеваю все провернуть да и не затем еду в столицу мысли сами собой вернулись в тот момент когда великий княжич устроил бал во дворце точнее, даже чуть раньше, когда баронесса носилась по квартире и страшно нервничала. Девушка поправляла макияж, прическу, придирчиво осматривала платье и все время интересовалась, как выглядит. «Продолжишь так себя вести, превращу в лягушку», – пригрозил я и со смешком добавил. «Вот пусть тогда Максимилиан тебя расколдовывает». «Александр Иванович, прошу, не надо в жабу». Взмолилась Сухарева, ладошки перед собой сложила и с мольбой на меня посмотрела. «Вы такой добрый, я больше не буду!» Честно говоря, в тот момент чуть кофе не поперхнулся. «Натали, ты за чистую монету мои слова приняла!» Удивленно посмотрел на свою компаньонку. «Это же из сказки! Никто превратить человека в другое существо не в силах!» «Точно? Что-то в этом не уверена! От тебя всего можно ожидать!» усмехнулась баронесса. «Катина Бал так и отказывается идти!» «Да, госпожа Островская проводит все время у отца», – подтвердил я. После того, как мою подругу чуть силы не заставили выйти замуж и в этом сыграл не последнюю роль ее родитель, девушка сильно изменилась. Отца она простила. «Да тот и не был виновен. Сам не понимал, что делает. Хотя, если правильно я в его аурном слепке разобрался, то это не совсем так. Матвей Андреевич надеялся». Что выйди его дочь за Веденеева, то ей окажется лучше, чем со мной. Ну, в какой-то степени его понимаю. Статус у Кати сомнительный, когда та со мной. Незамужняя девица, не соблюдающая правила приличия в обществе и ночующая в доме мужчины, который проживает со своей компаньонкой. Слухи и сплетни вокруг нас все время пытаются вспыхнуть, что тот пожар. Но наши с баронессой влиятельные знакомые им не дают разгораться. Да и обходительное отношение к Сухаревой со стороны Великого княжича не осталось незамеченным. Против Максимилиана нет желающих выступить и его имя потрепать. «Саша, ты не печалься, у вас все наладится!» вздохнула Натали и присела на подлокотне кресла, стоящего напротив меня. «Посмотрим», – неопределенно ответил я и уточнил. «Лучше скажи, чего так нервничаешь?» «Не представляю, чего от Великого княжича ожидать!» «Мало того, что там его как бы невеста будет присутствовать, так еще он мне запретил танцевать со всеми, кроме себя и тебя». Натали вздохнула, а потом хихикнула. «Нет, вру, он еще говорил, что позволит покружить меня в танце тому, из кого песок сыплется». «И чего тогда нервничаешь?» «А то, что он мне предлагал посмотреть картинную галерею, а потом полюбоваться на звезды», — отвела взгляд моя компаньонка. «Последние где будут сиять?» «На небе или в глазах?» — хмыкнул я, а потом добавил. «Передай своему кавалеру, что не посмотрю на его могущественный клан и кое-чем он долго не сможет заняться». «Фи! Саша! Что за выражение? Это маэтон!» «С чего бы? Подумаешь, пару зубов лишится и какое-то время будет есть только кашку», хмыкнул я, наблюдая, как щекам баронессы прилила кровь. «Натали! А ты о чем подумала?» «Ни о чем», — мгновенно ответила та. Она и сама до сих пор не в силах с собой совладать. Ее тянет к великому княжечу словно мотылька на огонь. Боюсь, сгорит дуреха в огне страсти. И как так получилось, что стала мне чуть ли не сестрой? Одна надежда, что за время моего отсутствия от пациентов не будет отбоя и ей не останется времени на глупости. А бал в честь приезда японской принцессы как-то плавно перетек в танцы Максимилиана и Натали. За их парой следили и перешептывались, удивлялись, но помалкивали, а если и обсуждали, то шепотом. Сама же мина как такому осталась абсолютно равнодушна. Предпочла общение с великой княжной, а вместе с ней они засыпали вопросами Вертлугину о недавней операции на глазах профессора. Филипп Генрихович полностью оправился, утверждает, что в молодости такого орлиного взгляда не имел. А еще на этом балу балуне удалось уйти от допроса господину полковнику. Его тоже минака и Софья в подробностях расспрашивали, что произошло, когда я его в госпиталь отвез. Правда, все это длилось первую половину балла, а потом подруги взяли в оборот меня. Первой подошла японочка и со вздохом пожалилась. «Александр Иванович, ну хоть вы пригласите потанцевать!» Уже тогда у меня в источнике тренькнула какая-то струна, говорящая об опасности. А в танце принцесса стала намекать, что желала бы изучить древние и забытые магические методики. Господин Воронов, вы же знаете, что прибыла в Российскую империю для получения знаний. Так почему бы вам не взять еще одну ученицу? Поверьте, готова выполнять любые задания, а за науку щедро оплачу. Без обиняков заявила Минака, подумала и добавила. На условности давно не обращаю внимания. К слухам и сплетням равнодушно. Зато мой дар и специальные техники позволяют лечебным массажем снять боль, усталость и даже излечить то или иное заболевание. Готова с вами этим поделиться. Предпочитаю другую технику. Уклончиво ответил я, кружа партнершу в танце. Надо отдать должное. Японочка была хороша и даже соблазнительна. Использовала некие ароматы для влечения, подчинения и обольщения. Нет, это не любовный приворот, но в магические запахи вплетено изящное заклинание, чтобы никто, кроме меня, на них не реагировал. Но прошу, не давайте категоричный отказ. Этим вы разрушите все девичьи мечты, продолжала настаивать моя партнерша. Пришлось пообещать, что подумаю. А следующую пару по танцу составила Софья, которая попросила. «Александр Иванович, выручайте, пригласите даму, а то сейчас ко мне подойдет граф Минин, закружит в танце, начнет прижимать ближе дозволенного и пошлости говорить». В нашу сторону действительно направился статный штабс-капитан, свысока посматривая на дам, любовавшихся его персоной. «Ну, признаю, военный знает, чем женщин пленить. Высок, атлетически сложен, модная прическа, тонкие усики» а в ауре всполохи притяжения противоположного пола. Какой-то артефакт? Или так природа одарила? Запускать на таком мероприятии диагностику нет никакого смысла, если только не вкладывать в нее прорву сил. Магических вещичек тут хоть отбавляй. Чем только дамы не пользуются, дабы пленить понравившегося господина. Последние же не только используют различную защиту от воздействия, Но и сами не прочь атаковать ту или иную красотку. Наблюдал и за теми, кто флиртует направо и налево, показывая свою доступность с кем-нибудь наедине выпить фужер с шампанским. Благо сад с беседками для парочек присутствует и освещаются там только широкие аллеи. «Уважаемая Софья Степановна, не соизволите ли составить мне честь и подарить танец?» вынужденно сказал и сразу же получил согласие. При этом великая княжна меня к танцующим сама втянула. Чем же ее этот штабс-капитан тогда вел, что невозмутимая и хладнокровная девушка так себя повела? Только хотел об этом спросить, а моя партнерша по танцу сама вопрос задала. — Александр Иванович, а что же не пришла госпожа Островская? Вы с ней часом не разругались? — Екатерина Матвеевна осталась у своего батюшки. Он медленнее, чем ожидалось, идет на поправку, — ответил я. «Поняла», – задумчиво произнесла великая княжна. «А как вы находите принцессу? Мне кажется, что она искренняя и приветливая. Мы даже с ней становимся подругами». В глазах Софьи неподдельный интерес. Она явно заранее перечень вопросов составила. «Минако не такая открытая, как кажется», – осторожно ответил я. «Это неплохо. Тут нет никого, за редким исключением, кто не скрывал бы своих искренних чувств». «Вы не об этой ли парочке?» Девушка кивнула в сторону танцующего брата и счастливо улыбающуюся Натали. «Вы очень проницательны», – улыбнулся я. «Так и думала», – рассмеялась Софья. «Господин Воронов, а вы готовы меня еще раз спасти, если потребуется?» «С величайшим удовольствием», – спокойно подтвердил, хотя моя партнерша и вынудила это сделать, но обиды или разочарования не ощущаю. «Да я отдаю себе отчет», – что устоять перед обворожительной княжной не так-то просто. Моя ладонь лежит на шелковых кружевах платья и сжимает тонкую талию партнерши. Звучит приятная музыка, танец медленный, а в глазах Софхи лучики света и притяжения. Губы манят, так и захотелось на себя ругнуться. Они с японочкой действительно чертовки. Та примерно так же выглядела и действовала. «Ловлю вас на слове». «А то тут есть некие ужасно навязчивые личности», – произнесла моя партнерша. «Знаете, с вами интересно беседовать. Надеюсь, мы продолжим общаться и хотелось бы с вами посоветоваться». «Весь внимание», – учтиво ответил я. «Не спешите покидать бал. Мы с Максимилианом именако приглашаем вас с Натали на ужин», – произнесла Софья и добавила. «Уж простите, что сейчас говорю, но лучше это сделать заранее, во избежание каких-либо недоразумений». «Вы чего-то опасаетесь?» «Если бы только знали, какой настойчивый хитрец этот штабс-капитан!» усмехнулась девушка. «Макс вас должен был пригласить, но он сейчас занят. А Натали его может неправильно понять и попытаться с вами сбежать. Вот и получилось, что самой приходится вас звать на ужин». сочту за честь», – чуть кивнул я, понимая ее правоту. «И ведь моя партнерша оказалась права. Штабс-капитан красиво провернул так, чтобы великая княжна следующий танец отдала ему». Только музыка завершилась, и я повел девушку с танцзала, как рядом возникла княгиня Крауза со своей внучкой и графом Мининым. — Великолепная Софья Степановна! Вы, как всегда, обворожительны и ослепительны! — галантно склонился в поклоне штабс-капитан. — Позвольте поцеловать вашу ручку. — Арсений Глебович, вы сама тактичность! С непонятной интонацией ответила Софья, протянула ладошку, которой мгновенно Минин завладел и произнес «Вы разобьете мне сердце, если откажете в следующем танце!» Великая княжна не успела ответить, Яна Карловна ее опередила. «А господин Воронов составит компанию моей внучки, не правда ли?» Княгиня на меня с интересом посмотрела, а вот Елена Федоровна покраснела, и ее локоны даже как бы побледнели же хотела выразить признательность Александру Ивановичу», – напомнила госпожа Крауза о растерявшейся девушке. «Очень похоже на то, что княгиня и штабс-капитан друг друга с полуслова понимают. Вряд ли успели договориться заранее, но действуют уверенно. Тем не менее, я промолчал, смотря на Софью, а тут же граф Минин вынудил вступить на танцпол. И почему великая княжна не возмутилась? Могла бы сказать что устала, Елена печально вздохнула и приняла мою руку, чтобы составить пару в танце. «Александр Иванович, простите», – чуть слышно прошептала девушка, когда мы сделали несколько «па». «Я вам помешала». «Скорее вынудили княжну согласиться с приглашением Минина», – спокойно ответил я. «Хотела вам выразить признательность за Филиппа Генриховича», – потупила взор Елена. «Не обязательно. Он со мной за врачевание рассчитался» ответил ей, и мы вновь замолчали. В этот момент увидел, что штабс-капитан всеми силами пытается привлечь внимание Софьи, ставшей чуть ли не ледяной принцессой. На секунду даже показалось, что в зале повеяло холодом и вот-вот пойдет снег. Похоже, у великой княжны дар связан со стужей, точнее, предрасположенность к водной стихии. И чего она так переживала? Достаточно в кисть руки, которую ладонь Минина сжимает, направить холод, и кавалер отстанет. Правда, что-то штабс-капитану Софья все же сказала, от чего тот сделал расстроенный вид. Но в общем и целом сам бал прошел без каких-либо неприятностей. Если честно, ожидал какой-нибудь провокации, но на этот раз охрана сработала четко. А когда веселье было в разгаре, ко мне подошел Максимилиан и предложил пройти для обсуждения одной важной темы. Я думал, что он позвал на ужин, но ошибся. Мы пришли в переговорный зал, где нам приготовили места за столом. При этом Максимилиан сел по одну сторону, по правую руку от него устроилась Софья, а по левую – Минако. Нам же с Натали ничего не осталось, как расположиться напротив. На столе лишь пищи и принадлежности, какая-то папка с бумагами, графин с водой и стаканы». Само помещение имеет мощнейшую защиту от подслушивания. Работают одновременно три артефакта. Из прислуги никого, но атмосфера не тягостная. аура высокопоставленных особ спокойные, где-то довольные и предвкушающие. Особенно у великого княжича, взгляд которого застыл на ложбинке между грудей баронессы. — А что будем обсуждать? — задал вопрос. — Очевидно, что здесь едой не пахнет. — Вы проницательны. Хмыкнула Софья, пихнула локтем в бок брата, который спохватился и, виновато улыбнувшись, сказал. «У нас созрел некий план, который должен устроить все стороны». «Мы как бы не жалуемся», – пожал плечами и посмотрел на сидящую рядом Натали. Девушка нахмурилась, закусила губу и теряется в догадках, что происходит. «Эх, Максимилиан, Максимилиан!» «Совершил ты ошибку, когда японская принцесса все знает, о своей симпатии ты не удосужился ничего прояснить?» «Или Сухарева парня простит?» «Наверняка оно не сразу. Заставит оправдываться, несмотря на его статус». «Но мы не менее в нем заинтересованы!» Схищный, как мне показалось, улыбкой произнесла Минака. «А приказать вы не в состоянии», констатировал я, посмотрев на Максимилиана. «Нет» ответила вместо великого княжича его сестра, помолчала и продолжила. «Господин Воронов, зная о вашем прошлом, когда лишились всего в один миг и по независящим от вас причинам, мы готовы помочь восстановлению справедливости». «Не афишируя этого», – поспешно уточнил великий княжич и пояснил, «дабы не создавать прецедентов и не расшатывать судебную систему» в том числе избежав потока жалоб и прошений по этому вопросу. Проверка показала. Такие случаи, подобно вашему, происходят, но они редки. Это из-за заслуг Александра Ивановича? Поинтересовалась баронесса. Частично, уклончиво ответил Максимилиан. Тем не менее, его ладонь легла на папку. Наше предложение выгодно всем. В том числе и возрождению клана господина Воронова. Разумеется... О его молниеносном взлете пока речь не идет. Потребуется какое-то время, надеюсь, короткое, чтобы о ваших успехах и достижениях узнало большое количество народа». «И в этом я готова помочь», – произнесла принцесса, скромно опустив взгляд. «Что-то ничего не понимаю», – признался я. «Давайте перестанем ходить вокруг да около, плетя какие-то словесные кружева». «Александр Иванович». «Неужели никогда в переговорах не участвовали?» Покачала головой Софья. «Поймите, мы же должны вам показать перспективы и плюсы того предложения». «И возможные минусы?» Уточнил я, пытаясь выстроить хоть какое-нибудь предположение. «Почему-то на ум приходит только женитьба на принцессе. Но кто бы это позволил?» «Да мне ее самураи головенку с плеч снесут и скажут, что она давно отдельно от тела жила». Но для Максимилиана это был бы неплохой выход из создавшегося положения. За разгоревшимся скандалом он мог бы приблизить к себе Сухареву. Жениться бы вряд ли посмел, но в зависимости от ситуации мог пойти и на такой шаг. Нет, ерунда полная, что-то тут не то. Они всегда найдутся, пожала плечиками японочка. Итак, подведу предварительные итоги, объявил Максимилиан и потер ладони. Помогаем вернуть титул и все то, что еще позволяет законодательство. Время, как вы понимаете, господин Воронов, играло не на вашей стране. Одновременно с этим вы получаете разрешение на преподавание врачевательского дела и возглавить небольшое учебное заведение. Ну, скажем, университет по изучению забытых магических методик. Это вам близко и не составит труда, так как студентов много вряд ли будет. Нет. Я все, что угодно ожидал, но о таком моей фантазии не хватило. Мало того, не имею никаких ученых степеней, а тут возглавить учебное заведение? Они шампанского перепили или чего покрепче? С помещением вопрос решим, это не проблема. С преподавателями поможем. А за финансирование не волнуйтесь. Принцесса выступит главным меценатом. Произнесла Софья, подумала и добавила. «В том числе и мы с братом поучаствуем». «Разумеется, к неким нашим решениям вы должны прислушиваться и их выполнять, но об этом отдельно обговорим и в договоре пропишем». Какие-то слова сестры Максимилиану точно не понравились. По всполухам аур это заметил. А вот принцесса полностью удовлетворена, головой покивала и даже в ладошки хлопнула. «Неожиданно!» Потер я переносицу, не скрывая недоумения. «Зачем вам это?» «Вы оперируете рунами, словно собственным даром» произнесла Минако. «Я желаю этому научиться, а их светлости понимают, что для империи такие знания и умения подданных бесценны». «Но что скажет император?» – осторожно поинтересовалась Натали. «Он только порадуется, что мы за процветание страны радеем», – хмыкнул Максимилиан. «Ответа я тогда не дал, в том числе и на ужине, и даже через неделю. Пойти на такой шаг и все перевернуть в своей жизни». Ведь только все стало налаживаться, пациенты потянулись. И следует думать об увеличении штата и открытию дополнительных источников дохода. А тут взять и взвалить на плечи учебное заведение. Где я, а где преподавание? Баронесса уверяет, что из меня получится отличный учитель. Господин Штерн и тот советуют не раздумывать, принять предложение, и тогда он согласится мне помочь в этом нелегком деле в том числе и приоткрыть секреты магии времени. За меня даже подали апелляцию в суд о признании незаконным изъятие активов клана и лишения титула. Софья и Минако подсуетились и наняли адвокатов, а сыщики предоставили неопровержимые доказательства моей невиновности. И теперь мне предстоит явиться на суд, чтобы подтвердить свой иск или его отозвать. Именно по этому поводу и направляюсь в столицу, а решение еще не принял. Очень не люблю, когда за меня пытаются что-то решить, но признаю, не за просто так. Конечно, перспективы, честно говоря, впечатляют. Если позволят развернуться и не будут мешать, то от таких предложений отказываться грех. И если бы не некоторые сомнительные и двусмысленные пункты в договоре, то, возможно, уже бы согласился. Пока же в раздумьях, но выделенное место под университет посмотрю и на месте прикину, что и как. Еще и в глаза Натали тяжело смотреть. Она уверена, что это ее единственная надежда достичь неких высот, и тогда не окажется преград на ее и Макса пути. Наивная? Не факт. С ее-то упертостью и трудолюбием она способна добиться многого. «Господа, подъезжаем!» – объявил проводник, заглядывая в купе. «Столица империи! Москва!» Мой попутчик стал лихорадочно собираться, а я с удивлением понял, что всю дорогу прикидывал и продумывал, как поступить. Разобраться с мошенниками лично или принять помощь друзей. Впрочем, они не меньшие аферюги, все трое, свои цели преследуют и только Макс большую часть интереса не способен скрыть. А вот Софья и Минака хитрят, одним местом чую какую-то подставу. И все же уверен, этот мир, в котором оказался и собираюсь счастливо и долго жить, лучше моего прежнего. Да, и приложу все усилия, чтобы он процветал, а я вместе с ним. Направился на выход из вагона, при этом напевая себе под нос мелодию из одного известного и популярного романса. Ощущаю, что мне все по плечу и совсем готов справиться. Конец второго тома.